Глава 22. Рен. В день смерти матери земля с чудовищным грохотом содрогнулась под ногами Рен, унесён с её разбитым сердцем. Отец принялся за сооружение погребального костра, а Рен пыталась сохранить равновесие на земле, которая не желала успокаиваться. Пыталась вновь найти себе место в мире, потерявшем смысл. Больше никто ничего не заметил, даже отец, который трудился в каких-то футах от Рен. И она сразу поняла, что земля распахнула свои объятия, приветствуя маму, ибо та вернулась обратно в прах, из которого когда-то вышла. Когда затряслась земля под комнатой Марлины, Рен задалась вопросом, кого заберут теперь. Она попыталась открыть глаза, но их будто зашили. Конечности казались тяжелыми и ужасно ныли. Уши наполнял тонкий звон, будто жужжание тысяч маленьких пчелок. Сквозь веки пробился яркий свет. Стук. Запах курящегося шалфея вытеснила вонь прокисшего молока. Еще стук. На этот раз громче. Кто-то тихо выругался. Вздох. И где-то вдали шум моря. Рен распахнула глаза. В комнате царил хаос. Стулья перевернуты, фарфор разбит, столы сломаны, а на полу глубокая трещина. Кто-то стоял на коленях перед кучей подушек. Марлина или Темсин. Все расплывалось и отличить сестер не выходило. Рен попыталась сосредоточиться. В голове билась боль, язык пересох. Странно, что у Марлины, подушки того же цвета, что и плащ Темсин. В голове все гудело. Надо рассказать Темсин. Может, это совпадение ее позабавит? Может, если получится ее рассмешить, по-настоящему рассмешить хоть раз? Этого хватит, чтобы остановить весь творящийся кошмар. Взгляд Рэн заметался по комнате, но ведьмы нигде не было видно. Движение. Стоящая на коленях провела рукой по куче подушек, и темный локон обвил ее палец. У Рэн сжалось сердце, когда она поняла, что на полу лежит Темсин. Ленты некогда красной магии и ведьмы теперь были не толще швейной иглы. Темсин не могла спастись не могла сопротивляться. Рэн оперлась руками о стену. Домишко ворчал, как пустой желудок. Исток принялась подниматься, как можно медленнее, чтобы не привлечь внимание Марлины. Мышцы вопили от возмущения, будто по ним прошлись утыканной гвоздями дубиной. Болело все, что только могло болеть. Без тебя я, наконец-то, обрету свободу. Странно, но в голосе Марлины слышалась боль. Так же звучал голос отца, когда тот развеял прах жены по ветру. «Доброй ночи, сестренка. «Не надо». Слова вырвались раньше, чем Рен успела их осмыслить. Теперь внимание темной ведьмы обратилось к ней, а у истока не было сил, которые могли бы послужить ей защитой. Оставалось лишь наблюдать, как тьма обвивает Марлину подобно савану. Но зато она отвлеклась от Темсин. Тоненькие ниточки кирпично-красного волшебства все еще виднелись вокруг головы ведьмы. И это значило, что она жива. «Я думала, что убила тебя». Глаза Марлины раздраженно сверкнули. «Сестра, может, и нужна мне живой, а ты нет». Она равнодушно швырнула в Рен разряд, но та уклонилась. Марлина с досадой поморщилась, когда разряд ударил в стену, и дрожь комнаты потерялась в оглушительном реве. Темная ведьма настороженно взглянула на широкую трещину, которая быстро поползла к потолку. Урен сжалась нутро. Учитывая, как Марлина швырялась заклинаниями, можно было только догадываться, что мор сейчас вытворяет на землях за лесом темную магию запретили, потому что она нарушала равновесие, вытягивая силу из самой земли и ничего не предлагая взамен. Когда Темсин описывала, как земля отзывается на темную магию, она употребила слова «мир восстал». Разве могла земля выжить без силы, живущей внутри ее? Благодаря магии шел дождь. Магия помогала расти деревьям, и заставляла ветер дуть. Из-за магии цвели цветы, рождались животные, и светило солнце. Теперь Марлина воровала эту силу. Забирала и забирала, ничего не возвращая обратно. Солнце пропало с неба. Люди теряли память. Ревела вода, кричал камень. Земля не восставала. Земля погибала. «Остановись!» Рен поразилась, как властно прозвучал ее голос, несмотря на страх, бьющийся в каждой частичке тела. «Эта сила не твоя!» Темная ведьма лишь закатила глаза и швырнула в нее целый поток разрядов. Рен вновь уклонилась. Трещина в потолке стала шире. Стал виден кусочек ночного неба, черный, как магия Марлины. Там не вспыхнуло ни единой звезды. Безнадежность вечной ночи была созвучна состоянию Рен. Нельзя бесконечно уворачиваться от чар. Рано или поздно боль одолеет тело. Или земля разверзнется и поглотит исток целиком. Бежать? Куда и зачем? Марлину необходимо было остановить, но Рен умела лишь видеть магию, а не сражаться против неё. «О, нет!» Снова за старое, жаловаться, что ничего не умеешь, даже не пытаясь попробовать. В конце концов, эта Рен нашла дорогу к Марлине с помощью чувств, разрешив себе не спешить, пытаясь не только обнаружить магию, но и осмыслить ее. Может, если воспринимать Марлину просто как еще одну страничку из дневника, получится разыскать ту нить, что до сих пор соединяла сестер. Можно найти способ остановить Марлину, не как ведьме, но как истоку. Чего ты так уставилась на меня? Марлина прекратила обстрел и теперь настороженно оглядывала Рен. Из трещин в потолке сыпалась пыль, покрывая серым ее темные волосы. Как? Так. Рен не очень представляла, какое у нее выражение лица, но постаралась его сохранить так, будто ты меня не боишься». Марлина так сжала тонкие губы, что они почти исчезли. «Я вообще-то могу тебя убить». Но ее голос уже не звучал так уверенно. Под ногами опять содрогнулась земля. Темная ведьма нервно оглянулась по сторонам. «Знаю», — медленно, мягко ответила Рен, будто разговаривая со своими курами. «Но убивать меня — не лучшая идея». Она покосилась на трещину в потолке. Не хотелось, чтобы Марлина использовала свою силу. Комната и так лежала в руинах, такая же хрупкая, как и затея Рен. В любой момент все могло рухнуть окончательно. Марлина с подозрением изучила исток. Глаза у нее до боли были похожи на глаза Темсин. «Почему это?» «Потому что я могу тебе помочь». Рен пыталась скрыть страх. На губах Марлины промелькнула тень улыбки. Глаза блестели. Рен с трудом сглотнула. Магия пробралась в глотку, обдирая ее, будто крик. Из чего бы тебе помогать мне? Под взглядом темной ведьмы Рен почувствовала себя беззащитной. Та прекрасно видела все ее шрамы и синяки. Потому что я знаю, каково это отставать. Голос надломился, а дыхание оборвалось на середине фразы, когда Исток поняла, что говорит чистую правду. «Я знаю, каково это — стараться изо всех сил и понимать, что усилий недостаточно». Марлина помрачнела, но ее вихрящаяся магия не бросилась в атаку. «Правда?» «Да». Рен осторожно шагнула к темной ведьме. Сердце билось быстрее, чем крылышки калибри. Во рту пересохло, на зубах было кисло и солоно от окружающего воздуха. Страх громил все на своем пути, как неприрученный зверь. Поддаться ему значило проиграть. Ведьма еще мгновение рассматривал Лорен, а потом выбросила руку, и ее пальцы сомкнулись на запястье истока. Кожа Марлины была горячей, как полыхающее пламя. От ее прикосновения по телу разошлась волна дурноты и что-то еще более темное. Отчаянное, тяжелое чувство поселилось в груди. Рен заставила себя думать не о нем, а о Марлине и ее обжигающей коже, пытаясь нащупать ее силу, не отдавая слишком много собственной. Это выматывало. Рен удерживала силу так, чтобы она не лилась, а сочилась по капле. Одновременно исток тянулась к силе Марлины, держась на стороже и разыскивая ядро темной магии. Ватка темной ведьмы усилилась, пальцы глубоко впились в кожу Рен. Та вскрикнула и отвлеклась. Глаза Марлины дико сверкали, зубы обнажились в зверином оскале. Она снова швырнула Рен через комнату. Рен упала боком, локоть хрустнул опол и боль мгновенно заполнила все тело, отдаваясь даже в зубах. Она закричала, и дрожа свернулась в комочек, пытаясь не расплакаться. «За дуру меня держишь», — сказала Марлина, стоя над Рен. «Недооцениваешь меня, как и все остальные. Зря. Надо было больше в меня верить». Раскаленные до бела чары пылились в Рен, пока ее всю не охватил огонь по комнате пронесся крик. Она не сразу поняла, что кричит сама. «Стой!» Голос Темсин хрустнул, как пол под ними. Ведьма стояла на коленях. ее волосы прилипли к потному лбу, глаза были темные и пустые. Она тяжело дышала, пытаясь восстановить дыхание. Невероятно, но Марлина повиновалась и в замешательстве уставилась на сестру, которая голыми руками впилась в разрушенный пол, вырвала расщепленные доски и погрузила пальцы в землю под ними. Рен попыталась подняться, но едва видела из-за боли. Ее тошнило от темной магии, затопившей все чувства. Зрение меркло. Она оказалась именно настолько бесполезной, как всегда и боялась. Темсин принялась шептать, едва слышно. Рэн не понимала, что именно она говорит. Разобрала только зов к земле и мольбу о силе. Лишь ощутив серную вонь, которая забила глотку, Исток поняла, что происходит. Темсин тоже призывала темную магию. Рен едва могла поверить в такую глупость, но все признаки из легенд были налицо. Серная вонь, возмущенный грохот и чернильные ленты, которые льнули к ведьме словно тень. Еще громче, чем просьбы ведьмы, даже громче, чем ужас Истока, звучал отчаянный крик Земли. Ее силы кончались. Новая темная магия могла привести в мир невообразимый ужас. Рен даже не пыталась его представить. Она просто слушала полный страха крик Земли, требовательно отдававшийся в голове. Если бы только Исток могла что-то сделать. Но звуков было слишком чрезмерно много: крик ее собственного тела, протест с земли, рассерженные вопли Марлины. Темсин все шептала, и воздух вокруг нее сиял щитом, отражавшим вспышки заклятия ее сестры. Те отлетали в стену и разносили их в щепки. Комната заполнялась мраком глухой ночи. Марлина отвлеклась, и Крен вернулась часть зрения. Она в отчаянии огляделась. Сёстры не собирались отступаться, они обе приняли решение. Судя по боли в руке, та была сломана при падении. Дрожа, Рен поднялась на колени, не сводя глаз с Темсин. Требовалось привлечь ее внимание до того, как земля истощится настолько, что никогда не сможет восстановиться. До того, как ведьма получит еще одну причину для вечного раскаяния. Темсин стиснула нити темной магии, и на ее лице проступила боль, которую Рен хорошо знала. Скорбь, внезапная, как летняя гроза, но куда более разрушительная. В этот раз ведьма готовилась убивать. Но Рен не успела ее окликнуть. Марлина ринулась вперед, схватила сестру за волосы, и изо всех сил ударила головой Оппол. Темсин ужасно закричала, но стало лишь хуже, когда крик оборвался. Комната погрузилась в тишину. Под ногами плыли дым и пепел. Над головой потрескивало дерево. Невозможно было разглядеть хоть что-то, кроме бешеного биения темной магии Марлины. Темсин будто исчезла. Пропали и цвет, и запах ее волшебства. Не осталось никого, кроме Марлины, которая одиноко стояла посреди комнаты. Рен бросилась на нее, прижимая сломанную руку к телу. Она так визжала, что сама не слышала высокие ноты. Сломанная рука ныла от каждого движения, пока Марлина дергалась в ее хватке. Дым не давал вздохнуть, и Рен кашляла, громко, надсадно. Ноги грозили не выдержать. Марлина выругалась, вцепившись в волосы Рен. Она тянула так сильно, что и вовсе могла бы их оторвать. Рен царапалась уцелевшей рукой, уже повинуясь не страху, а гневу. «Прекрати!» — выдавила она с бешенством, почти таким же горячим, как и кожа Марлины. «Ты все разрушишь!» Ярость накатывала волной, мощная, как ветер в ущелье. Она будто высасывала жизнь из мира вокруг. Рен едва не упала, поняв, что это не чувство, это незнакомая, тяжелая магия. Исток направила эту непонятную силу к Марлине и потянула на себя. Раздался щелчок. Марлина сразу же обмякла и рухнула на землю. Мир побледнел, потом вспыхнул ошеломительным солнцем. Рен сотрясала дрожь, будто от завывающего летнего ветра. Исток упала, но не ушиблась. Магия окружила ее, оберегая. Звук отражался в ушах, но не так, как в стенах затуманенной комнаты. Тело горело жаром и тянущей болью, явственно пахло серой, но этот запах перебивала вонь гнилых груш. Темная магия затянула комнату, как паутина. Все накрыла густая тень. Воздух застыл. Рен силилась вдохнуть, но к лицу будто подушку прижали. Сверкнула еще одна молния, и тьма погасла вместе с ней. Все так же стояла ночь, но магия растворялась, как дымок погасшей свечи. Остатки черных нитей лениво уплывали в небо. Вернулись звезды, и их слабый свет замигал сквозь трещины в потолке. Земля, прекратила дрожать. Марлина распростёрлась на полу. Тихая, неподвижная. Рен коснулась тыльной стороной ладони ее лба. Кожа сестры Темсин больше не обжигала, а щеки не полыхали жизнью. Дыхание было едва ощутимо. «Рен?» — слабым голосом позвала Темсин. «Что случилось? Ты где?» Рен отшатнулась от неподвижного тела Марлины, широко распахнув глаза в полном неверии. Она хотела лишь остановить Марлину, не уничтожить ее. Исток дернула себя за косу дрожащими руками, но кожа головы и так болела, так что привычный способ успокоиться не работал. «Я... тут...» отозвалась она срывающимся от страха голосом, напоминающим кваканье стоко глядела руины комнаты, пытаясь разглядеть тень и няньча сломанную руку как ребенка. Боль утихла, из яростного жжения, став нескончаемым тупым биением. Ран не была уверена, что когда-нибудь сможет почувствовать что-то еще. Она разрушила в Марлине нечто невосстановимое, судя по ее бездыханному телу. Как теперь взглянуть в глаза Темсин? Тень сделала несколько шагов, дрожа и едва не падая. Темсин остановилась посреди комнаты у тела сестры. Вокруг ее острых скул курился дымок. Кожа блестела, будто молоко в неверном свете звезд. Рен почувствовала легкий аромат свежего шалфея. Но вопреки ожиданиям Рен, Темсин не закричала, а подняла ее на ноги И обняла так крепко, что исток едва не задохнулась. Они стояли вдвоем, посреди развалин, крепко вцепившись друг в друга. А мир медленно вращался вокруг.